«Ведь Дональд – специалист по нервным болезням, не правда ли?» – спросила, наконец, Джейн. «Как я вам только что уже говорила, Дональд умеет говорить и убеждать, а это то, что требуется при нервных заболеваниях. Я подрываю вашу веру в Дональда, не правда ли?» – усмехнулась она. Однако резкий пронзительный крик прервал ее. Обе женщины в ужасе переглянулись. Марджори вскочила на ноги. На лице ее был написан испуг. «Что это за крик?» – прошептала она. Джейн бросилась к окну. Вечером прошел сильный дождь, но теперь небо было совершенно чистым и звездным. Кроме шелеста листьев не было слышно ни звука. Вдали просвистел локомотив. «Что это был за крик?» повторила Марджори, хватая Джейн за руку. Вероятно, это просто сова, спокойно ответила Джейн. Она снова сдвинула занавески и, поддерживая плачущую женщину, повела ее к кровати. Марджори забилась в истерике, и Джейн пришлось провозиться с ней около получаса, прежде чем та пришла в себя. Внезапно Джейн показалась что она услышала треск половицы на площадке лестницы. Тихонько подойдя к двери, она прислушалась. Скрип не повторился. «Как мне стыдно, что я напугала вас», – прошептала Марджори, придя в себя. «Я сама не понимаю, почему мне вдруг сделалось так жутко. Однако, как вы думаете, что это был за крик?» И. Прежде чем Джейн смогла что-либо ответить, сказала «Несомненно, это был крик не совы, а сумасшедшего. Я припоминаю посещение дома у умалишенных. Меня как-то повез туда Дональд». В глазах молодой женщины засветился ужас. Джейн подошла к окну и выглянула в сад. Уже начинал брежить рассвет. Казалось, постепенно ночные страхи Марджори исчезли. «Я ужасно виновата перед вами. Из-за меня вы провели бессонную ночь. Однако я не согласилась бы еще раз ночевать в этом доме, даже если бы мне за это предложили все сокровища мира». «Когда вы возвращаетесь в Лондон?» Джеймс ответила в нерешительности. «Кажется, сегодня Питер нанял комнаты в Ритце». Марджори взволнованно заговорила, не глядя на нее мне нужно будет обо многом переговорить с вами, однако Дональд не должен знать о нашей встрече, он не хочет почему-то, чтобы я дружила с вами, иначе мы встречались бы с вами гораздо чаще, а теперь мне пора идти. Не можете ли вы проводить меня до двери моей комнаты? Неужели вы все еще боитесь? С невольной улыбкой спросила Джейн. Вы не можете даже себе представить. «Как я испугалась!» – промолвила Марджори. Проводив ночную гостью, Джейн вернулась в свою комнату. Невеселые думы тревожили ее. Марджори показала ей Дональда совершенно в другом свете. Исчезло все его обаяние как врача-специалиста. Казалось, что речь шла о каком-то шарлатанстве. Ей страшно было думать, что здоровье Питера находилось в таких руках. Джейн уже не хотелось спать, и она села перед разгоревшимся ярким пламенем камина. Неужели тот страшный крик, который они слышали среди ночи, был действительно криком умалишенного, как утверждала Макджори? А это значит что? Под влиянием мучившей ее мысли Джейн стала. Неслышными шагами подошла к двери маленькой гостиной и тихо открыла ее. Пройдя через комнату, она вошла в спальню мужа. Окно было открыто настежь. тяжелые портьеры, обычно закрывавшие его на ночь, раздвинуты. Виднелась прислоненная садовая лестница. Взглянув на кровать, Джейн увидела, что Питер лежал совершенно одетый. На нем был еще смокинг, в которой он обычно переодевался к обеду. Осторожно! На цыпочках она подошла в полтною кровати и замерла от ужаса. Его белая рубашка на груди была испачкана кровью. Рука, свисавшая с кровати, тоже была окровавлена.